«Если это сверху, значит, это и снизу», — процитировал Вигр. «Так с чего же, черт побери, начинать?» — спросил Грей. «Со времени», — ответил Рейчел. «Точнее, с временной последовательности, как в загадке сфинкса. Движение от рождения к смерти». Глаза Грея сначала сузились, а затем широко раскрылись. Он все понял. «Ты имеешь в виду хронологический порядок, в котором создавались чудеса света?» Рэйчел кивнул. Ну, я не знаю, в каком порядке они создавались. — Я знаю, — вмешался Вигр. — Иначе грош цена мне, как археологу. Присев на корточки, он поднял с пола маркер и сказал. — Думаю, Рэйчел права. Первая подсказка, положившая начало всей этой истории, содержалась в книге, которую нашли в Хаи рядом с Гизой. Кроме того, пирамиды — самые древние семичья света. Кончиком маркера он коснулся карты в том месте, где Благиза. Я нахожу крайне любопытным, что эта могила располагается как раз под тем местом, где когда-то стоял Форосский маяк. — Что здесь любопытного? — спросил Грей. — А то, что Форосский маяк по времени своего создания стал последним из семи света. Это также может символизировать то, что куда бы мы ни направлялись отсюда, это станет концом дороги, конечной остановкой. Вигр склонился над картой и провел прямые линии между географическими точками, где располагались семь чудес света, причем в том порядке, в котором они создавались. От Гизы к Вавилону, затем к Олимпии, где стояла статуя Зевса. Александр считал его своим настоящим отцом. Оттуда мы перемещаемся к храму Артемиды в Эфесе. После этого в Галикарнас, карнас далее на остров Родос и, наконец, туда, где мы находимся, в данный момент к знаменитому фаросскому маяку. Дядя Рэйчел выпрямился и торжествующе вопросил, «Кто-нибудь еще сомневается в том, что мы на правильном пути?» Грей и Рэйчел разглядывали фигуру, которая образовалась в результате творчества Виггера. «Боже милостивый!» — выдохнул Грей. «Линии образовали контур песочных часов» сказал Рэйчел. — Вот именно! — поддакнул Вигр. А песочные часы, фигура, образованная двумя треугольниками, во все времена являлись символом самого времени. Вспомните также, что белый порошок, которым кормили фараонов, был спрессован в треугольные пирамидки. Кроме того, треугольники у египтян были символами камня Бен-Бен который, в свою очередь, олицетворял собою священные знания. — Что это еще за камень такой, Бен-Бен? — осведомился Грей. Ему ответил Рэйчел. — Это что-то вроде шляпки, которой увенчивался каждый египетский обелиск, каждая пирамида. — В живописи они обычно представлены в виде треугольников, — добавил ее дядя. — Кстати, вы можете увидеть такой камень даже на вашей долларовой купюре. На американской валюте изображена пирамида и парящий над ней треугольник. — Внутри его глаз, — сказал Грей. — Это не просто глаз, — поправил его Вигор, Это всевидящее око, символ того самого священного знания, о котором я говорил. Поэтому я не удивился бы, узнав, что тайное братство магов было каким-то образом связано с дальними предками ваших отцов-основателей. Последнюю фразу монсеньор произнес с улыбкой. — В любом случае, для египтян треугольники — это священное знание, и белый порошок были увязаны воедино. Эту связь демонстрирует даже само слово «бян-бян». — Что ты имеешь в виду? — с интересом спросил Рэйчел. — Египтяне вкладывали глубокий смысл в орфографию каждого слова. Например, «аис» в переводе с древнеегипетского означает «мозг». Но если вы произнесете это слово задуманный наперед «зия», получится «разум». То есть они использовали одно слово для того, чтобы связать два близких понятия – «мозг» и «разум». А теперь вернемся к слову «бен-бен». Сочетание букв «бен», как я уже упоминал, переводится как «священный камень». «Но знаете ли вы, что получится, если мы прочитаем их задом наперед?» Грей и Рэйчел одновременно пожали плечами. «Неб» в переводе означает «золото». От удивления Грей резко выдохнул. «Значит, золото у египтян было связано со священным камнем и священным знанием, уточнил?» Да!